Европа, как средиземный краб или звезда морская, был выброшен водой последний материк. К широкой Азии, к Америке привык слабее океан Европу омывая. Изрезанные её живые берега и полуостровов воздушные изваяния Немного женственны заливы очертание, бискай гену или невая дуга, завоевателей исконная земля Европа в рубеще священного союза Питаи Испании, Италии, Медуза и Польше нежная, где нету короля.